Глава 18. Эпинграф. Не стоило ожидать, что не потребуется более значительная демонстрация силы, дабы их образумить. Джеймс Мэттисон. Письмо Джону Первису. Судно «Эллада» покинуло жемчужную гавань в удивительной спешке. Через 15 минут после того, как пассажиры взошли на борт, моряки обрубили швартовы, подняли якоря и распустили паруса. Судно устремилось в открытое море, а за ним стелился дым, казалось, поглотивший весь город. Экипаж, которому не сообщили, что придется пристроить и кормить пять дополнительных пассажиров, вел себя раздраженно и резко. Элада не была приспособлена для пассажиров, места и так хватало с трудом. Рами и Робину пришлось ютиться с моряками, но девушкам выделили отдельную каюту, которую они делили с единственной помимо них пассажиркой Джемаймой Смайс, христианской миссионеркой из Америки. Она пыталась тайком проникнуть вглубь Китая, но ее схватили, когда она переходила в брод реку в пригородах Кантона. «Вы знаете, почему поднялась такая кутерьма?» — спросила она, когда все сгрудились в кают-компании. «Это случайность? Или китайцы намеренно устроили поджог? Теперь начнется война, как вы думаете?» Последний вопрос она взволнованно повторяла снова и снова, несмотря на заверения, что они не знают. Наконец она сменила тему и начала расспрашивать, чем они занимались в кантоне, как проводили время на английской фактории. «Под крышей фактории живут и священники, верно? Как там проводят воскресные службы?» Она вопросительно уставилась на Рами. «Вы посещаете воскресные службы?» «Разумеется», — ответил Рами, не моргнув глазом. «Посещаю, потому что меня заставляют. И при первой же возможности я шепчу извинения перед Аллахом». «Он шутит», — быстро вставила Летти, пока потрясенная мисс Майс не попыталась обратить его в свою веру. «Разумеется, он христианин. Для получения диплома Оксфорда мы все подписывали символ веры». Примечание. Это правда, хотя Рами подписал только потому, что иначе не получил бы диплом. Религия всегда была камнем преткновения между четверкой друзей. Хотя колледж обязал их посещать воскресные службы, только Летти и Виктуар делали это добровольно. Рами, конечно же, каждую минуту в церкви воспринимал с отвращением, а Робина профессор Ловел воспитал как убежденного атеиста. «Христианство — это варварство», — говорил профессор Ловел. «Самобичевание, подавление собственных желаний и отвратительные суеверные ритуалы — которые в итоге позволяют человеку делать все, что захочется. Ходи в церковь, если тебя заставляют, но воспринимай это как возможность мысленно повторить выученный текст». «Очень рада за вас», — искренне сказала мисс Смайс. «Вы собираетесь распространять Слово Божие и на родине?» «Мой дом Оксфорд», — ответил Рами невинно моргая. «Кажется, он вот-вот сорвется», — понял Робин. Вы полагаете, что в Оксфорде полно язычников? Боже ты мой, и никто не сказал руководству? В конце концов, мисс Майс устала от них и пошла на палубу помолиться, или чем там обычно занимаются миссионеры. Робин, Летти, Роми и Виктуар собрались за столом, нервничая как нашалившие дети в ожидании наказания. Профессора Ловела нигде не было видно, Взойдя на борт, он сразу же отправился переговорить с капитаном, и до сих пор никто не объяснил им, что происходит и что будет дальше. «Что ты сказал наместнику?» — тихо спросила Виктор. «Правду», — ответил Робин. «Я лишь сказал ему правду». «Но ведь наверняка кто-то настроил его». В двери появился профессор Ловел, они замолчали. «Робин», — сказал он, — «давай поговорим». Не дожидаясь ответа, он развернулся и вышел в коридор. Робин нехотя встал, Рами коснулся его руки. «Ты справишься?» «Да». Робин надеялся, что они не слышат, как колотится его сердце или как громко стучит кровь в ушах. Ему не хотелось идти вслед за профессором Ловолом, а хотелось спрятаться и замереть, забиться в уголок кают компании и накрыть голову руками. Но этот трудный разговор давно назревал. Хрупкое перемирие, установившееся в день его ареста, не могло продержаться долго. Робин и его отец слишком долго лгали друг другу. Невозможно вечно игнорировать проблему, прятать ее. Рано или поздно нарыв пришлось бы вскрыть. Когда Робин вошел в каюту профессора Ловала, тот сидел за столом и медленно листал словарь. «Мне просто любопытно». «Тебе известна стоимость тех сундуков в гавани?» Робин вошел в каюту и закрыл за собой дверь. Его колени дрожали, и ему как будто снова было одиннадцать лет, и его застукали за чтением недозволенных романов. Он съежился в ожидании неминуемого удара. Но Робин больше не был ребенком. Он изо всех сил постарался, чтобы голос не дрожал. «Сэр!» Не знаю, что произошло с наместником, но я не... Больше двух миллионов фунтов, — сказал профессор Ловел. Ты слышал, что говорил мистер Беррис? Два миллиона. И за большую часть отвечают лично Уильям Джардин и Джеймс Мэттисон. Он принял решение. Принял его еще до встречи с нами. Никакие слова не... Твоя работа не сложна. «Озвучивать Харальда Бейлиса, показать китайцам дружественное лицо, сгладить противоречия, мы вроде бы ясно высказали свои приоритеты, не так ли?» «Что ты сказал наместнику Линю?» «Не знаю, что я, по-вашему, сделал», — произнес Робин, «но случившееся в порту произошло не по моей вине». «Это ты предложил ему уничтожить опиум?» «Конечно, нет!» Ты поделился с ним какими-либо сведениями о Джордине и Мэтисоне, Присвоил себе полномочия мистера Бейлиса? Ты уверен, что не совершил ничего предосудительного? Я делал лишь то, что мне велели, — настаивал Робин. Мистер Бейлис мне не нравился, но поскольку я представляю компанию... Хоть раз в жизни, Робин, попытайся четко выразить, что у тебя на уме. «Будь честен, ты ведешь себя постыдно». «Я... что ж, хорошо...» Робин скрестил руки на груди. Ему не за что было извиняться, нечего скрывать. Ромея Виктуар в безопасности, больше он не склонится, не промолчит. «Ладно, давайте будем честны друг с другом. Я не согласен с тем, что делают в Кантоне Джардин и Мэтисон. Это неправильно, отвратительно». Профессор Ловелл покачал головой. О, это всего лишь торговля, не будь ребенком. Это суверенное государство. Государство, погрязшее в суевериях и архаике, не признающее верховенство закона, безнадежно отстающее от Запада по всем статьям. Государство варваров, неисправимо примитивных идиотов. Но в этом государстве живут люди, — огрызнулся Робин. Люди, которых вы травите, чьи жизни разрушаете. Если вопрос в том, готов ли я этому помогать, то я отвечаю «нет». Я больше не вернусь в Кантон, не буду работать на торговцев, заниматься чем-нибудь хоть отдаленно связанным с опиумом. Я готов проводить исследования для Вавилона, переводить, но не это. Вы не можете меня заставить». Закончив, он тяжело дышал. Выражение лица профессора Ловола не изменилось. Он долго смотрел на Робина, слегка прикрыв глаза и барабаня пальцами по столу, как на фортепиано. «Знаешь, что меня поражает?» — очень мягко произнес он. «Насколько люди могут быть неблагодарны?» И снова эта линия аргументов. Робин как будто задел какую-то струну. Всегда только это. Словно его верность скована привилегиями, о которых он не просил, которых не выбирал. Разве он на всю жизнь обязан Оксфорду только потому, что пил в нем шампанское? Разве должен хранить верность Вавилону только потому, что однажды поверил в его ложь? «Это все не ради меня», — сказал он. «Я ничего такого не просил. Вы сделали это ради себя, потому что нуждались в китайском студенте, который свободно говорит...» «Так что же, ты меня отвергаешь?» — спросил профессор Лобелл. За то, что подарил тебе жизнь? Дал возможности, о которых ты и мечтать не мог? Он ухмыльнулся. Да, Робин, я увез тебя из дома. Увез от убожества, болезней и голода. Чего ты хочешь? Извинений? Чего он хотел бы, так это признание в том, что сделал профессор Ловел, Что все это соглашение изначально было противоестественным. Что дети не объект для экспериментов. Нельзя судить о них по крови, нельзя увозить далеко от родины на службу империи, что Робин — нечто большее, чем говорящий словарь, а его родина — не просто курица, несущая золотые яйца. Но он понимал, что профессор Ловел никогда этого не признает. Это истина похоронена не потому, что болезненно, а потому, что неудобно, и профессор Ловел просто отказывался ее обсуждать. Совершенно очевидно, что Робин никогда не был и не будет личностью в глазах отца. Нет, для этого требовалась чистая кровь европейца, расовый статус, делающий Робина равным профессору Ловеллу. Малыши Дик и Филиппа были личностями, но Робин Свифт — лишь ценным имуществом, а рабы должны быть безмерно благодарны, когда с ними хорошо обращаются. Они не могли прийти к пониманию. Однако Робин, как минимум, мог добиться правды хоть в чем-то. «Кем была для вас моя мать?» — спросил он. Этот вопрос, похоже, вывел профессора из равновесия хотя бы на одно мгновение. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать твою мать. Вы убили ее и даже не потрудились похоронить». «Не говори глупости, ее убила азиатская холера». «Вы находились в Макао еще за две недели до ее смерти. Мне сказала миссис Пайпер. Вы знали об эпидемии, знали, что можете ее спасти». «Господи, Робин, она же была просто китаезой». «Я тоже просто китаеза, профессор. Я ее сын». Робина охватило жгучее желание расплакаться, он его подавил. Боль ни за что не вызвала бы сочувствия у его отца. Но злость, пожалуй, могла бы разжечь страх. Вы думали, что избавитесь от ее частички во мне? Он так хорошо научился мыслить сразу в двух реальностях. Он англичанин и не англичанин. Профессор Ловелл его отец и не его отец. Китайцы глупый отсталый народ, и Робин один из них. Он ненавидит Вавилон и хочет вечно жить в его объятиях. Робин годами балансировал на границе этих миров. Это было единственным способом выжить, примириться со сложившимся положением. Он не мог полностью принять ни одну из сторон, боясь смотреть правду в лицо, потому что противоречия грозили его сломить. Но больше он не мог так продолжать. Не мог жить в двух мирах, когда его разум то стирал, то восстанавливал правду. Он почувствовал нарастающее давление где-то в глубинах мозга, как будто голова вот-вот расколется в буквальном смысле, если он не уничтожит эту раздвоенность, если не сделает выбор. «Как вы думаете?» — спросил Робин. «Сколько мне нужно прожить в Англии, чтобы стать таким, как вы?» Профессор Ловел вздернул голову. «Знаешь, когда-то я думал, что потомство...» Это своего рода перевод, особенно когда родители настолько разные. Любопытно посмотреть, что в итоге получится. Пока он это говорил, его лицо претерпело странную трансформацию. Глаза все увеличивались, пока не стали пугающе выпуклыми. Снисходительная усмешка стала более явной, между губами блеснули зубы. Возможно, это было гипертрофированное отвращение, Но Робину показалось, что профессор Ловел снял маску вежливости. Лицо профессора еще никогда не было таким уродливым. Я надеялся воспитать тебя так, чтобы ты избежал промахов своего брата. Надеялся привить тебе более цивилизованные этические принципы. Квосемелес имбута Рекенс, Сарваби Тудором, Теста Диву и все такое. Примечание. Чем сначала сосуд пропитан, тем он долго будет отдавать. Гарации об образовании молодежи для предотвращения пороков. «Я надеялся, что сумею развить в тебе более возвышенные качества. Но при всем твоем образовании тебя не оторвать от корней, от твоего естества». «Вы просто чудовище», — потрясенно сказал Робин. «У меня нет на это времени». Профессор Ловел захлопнул словарь. Ясно, что не стоило привозить тебя в Кантон. Я надеялся, что это напомнит, как тебе повезло, но ты лишь запутался. Я не запутался. По возвращении мы пересмотрим твое положение в Вавилоне. Профессор Ловел указал Робину на дверь. А пока что, думаю, тебе нужно поразмыслить. Представь, что проведешь остаток жизни в Нью-Гейтской тюрьме, Робин. Можешь сколько угодно восставать против пороков торговли, находясь в тюремной камере. Ты этого хочешь?» Робин сжал кулаки. «Назовите ее по имени». Брови профессора Ловела дернулись. Он снова указал ему на дверь. «На этом все. Назовите ее по имени, трус!» «Робин!» Это было предупреждение. Его отец провел черту. Все, что Робин совершил до этого момента, может быть прощено, если он отступит, если попросит прощения, склонится перед отцовской властью и вернется к роскоши наивности и неведения. Но Робин кланялся слишком долго, и даже золотая клетка остается клеткой. Он шагнул вперед. «Назовите ее по имени. Отец!» Профессор Ловелл оттолкнул стул и встал. Происхождение английского слова гнев, anger, тесно связано с физическими страданиями. Оно берет начало в древнеисландском слове anger, означающее недуг, которое произошло от древнеанглийского anger, что значит болезненное жестокое состояние. А оно, в свою очередь, произошло от латинского ангор удушье, страдание, боль. Гнев это удушье, гнев лишает сил. Он давит на грудь, теснится меж ребер, пока человек не задохнется в его тисках, поскольку гнев не может вырваться. Гнев кипит, а потом взрывается. Гнев это тиски, а последующее исступление отчаянная попытка вдохнуть. Позже Робин часто задавался вопросом: Не увидел ли профессор Ловел что-то в его глазах? Какой-то огонь, о котором не подозревал. И, может быть, именно ошеломление отца от того, что его лингвистический эксперимент обладает собственной волей, побудило Робина к действию. Он будет отчаянно пытаться оправдать свой поступок самообороной, опираясь при этом на детали, которые с трудом помнил, быть может, выдуманный в попытке убедить себя, что на самом деле он не убил отца обдуманно и хладнокровно. Он снова и снова будет спрашивать себя, кто сделал первое движение, И это станет пыткой до конца его дней, потому что он на самом деле этого не знал. А вот что он помнил точно. Профессор Лоуэлл резко встал и сунул руку в карман, а Робин, то ли машинально, то ли чтобы спровоцировать его, сделал то же самое, сунул руку в карман, где хранил серебряную пластину, убившую Эвелин Брук. Он точно знал, какое действие она оказывает. Он произнес словесную пару, потому что на ум пришли только эти слова, только они описывали весь масштаб этого мгновения. Он вспомнил, как кочерга профессора Ловела снова и снова врезается в его ребра, пока он лежит, свернувшись калачиком на полу библиотеки, настолько испуганный, что даже не может закричать. Он вспомнил Гриффина, вывезенного в Англию со всем ребенком, которого проживали и выплюнули, потому что он подзабыл родной язык. Вспомнил безвольных людей в опиумном притоне. Вспомнил свою мать. Он не думал о том, как пластина разорвет отцовскую грудь. Конечно, в глубине души он знал, что слова могут привести пластину в действие, только когда ты этого искренне хочешь. Недостаточно лишь произнести их. Нужно мысленно представить иероглиф, все его изгибы, выгравированные на сияющем серебре, и произнести слово и его перевод вслух, нужно представить, что при этом произойдет. Бао! Взрыв, который уже невозможно сдержать. Но лишь когда профессор Ловел упал на пол, а в воздухе повис тяжелый солоноватый запах крови, Робин осознал, что сделал. Он опустился на колени. сэр. Профессор Ловел не шевелился. «Отец?» Он схватил профессора Ловела за плечи. Между пальцами потекла горячая кровь. Ее невозможно было остановить. Она была повсюду. Из растерзанной груди изливался бесконечный поток. где Он не знал, почему произнес это слово. «Отец!» Быть может, подумал, что от потрясения профессор Ловел оживет, что Робин сумеет вернуть отцовскую душу обратно в тело, назвав его так, как никогда не называл. Но профессор Ловел не шевелился. Он был мертв, сколько бы Робин не тряс его, а кровь не переставала течь. «Дэ», — повторил он, и вдруг засмеялся, потому что было так смешно, так остроумно, что в транскрипции это слово выглядело так же, как и «умереть». Примечание. «Дай» и «дай». А профессор Ловелл был так явно и необратимо мертв. Назад дороги нет, притворяться бессмысленно. «Робин!» Кто-то колотил в дверь. Робин встал и, как в тумане, плохо соображая, открыл ее. В каюту ввалились Рами, Летти и Виктуар, наперебой бормоча. «Ох, Робин, ты! Что случилось? Мы слышали крики и решили...» А потом они увидели тело и кровь. Летти приглушенно вскрикнула, Виктуар закрыла рот руками, Рами несколько раз моргнул, а потом очень тихо охнул. «Он?» — едва слышно спросила Летти. «Да», — прошептал Робин. В каюте стало очень тихо. У Робина звенело в ушах, он поднес руки к голове, но тут же опустил их, потому что они были алыми и мокрыми от крови. «Что случилось?» — спросила Виктуар. «Мы поссорились», — Робин едва мог говорить, ему и дышать было трудно. В глазах потемнело, ноги подкашивались, ему ужасно хотелось сесть, но на полу расплывалась лужа крови. «Мы поссорились и...» «Не смотрите», — сказал Рами. Никто его не послушался. Все замерли, глядя на неподвижное тело профессора Ловола, а рами опустился рядом с ним и приложил два пальца к его шее. Прошли долгие секунды, Рами беззвучно пробормотал молитву «Инна лилляхи ваинна илейхи раджун, а затем положил ладони на веки профессора Ловела и закрыл их. Он очень медленно выдохнул, на мгновение прижал ладони к коленям, а потом встал. «И что теперь?»